2007 год. «Спасибо за то, что были сегодня с нами!» Прозвучали последние гитарные аккорды, и группа Леи и воришки», те самые знакомые, о которых говорила Марта, покинули сцену. Сама Марта уже пробилась к Дане сквозь толпу и, схватив девушку за руку, потащила в сторону бара. «Ну как тебе?» прокричала новая знакомая Дана когда они, взяв по пиву тоже у какого-то знакомого бармена, двинулись глубь зала. «Супер!» Данна сделала жадный глоток из своей бутылки и огляделась по сторонам. «Ты что, всех тут знаешь?» «Конечно нет!» засмеялась в ответ Марта. «Так только некоторых визуально. А Ле, вокалистка-воришек, просто училась раньше в нашем университете, ходила со мной на психологию». Правда, бросила после первого курса, как и полагается, восходящий рок-звезде. «Мне кажется, это было очень верное решение», — улыбнулась Данна. «Некоторые люди прямо созданы для того, чтобы быть на сцене, и она одна из них». Ее собеседница тем временем отвлеклась, высматривая кого-то в зале. «Фреда ищешь», — догадалась Данна. «Мне кажется, он ушел. Не похоже, что он любит находиться в таких местах». «Да, кажется, ты права», — задумчиво проговорила Марта, обводя глазами зал. «Не стоило его одного...» «А, погоди, вот и он!» И она радостно устремилась в самый темный угол зала. Дани ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Фред действительно оказался там. Он сидел с кислым видом над стаканом бурбона и глазел по сторонам. Впрочем, увидев Марту, он заметно приободрился. «Вот и вы!» Я уже д думал уходить, сказал он, приставая на девушкам. Куда? Ночь только начинается, объявила Марта, шлепаясь на соседнее место. Мы будем веселиться, и ты, ее палец нацелился на Фреда, ты будешь веселиться тоже. З Звучит как угроза, пробормотал парень, отпивая стакана. Дана прыснула и чуть не подавилась пивом, чтобы хоть немного успокоить Фреда. Она толкнула его локтем в бок и доверительно сообщила: "Ты знаешь, мы с тобой на равных условиях. Я тут тоже в первый раз и никого не знаю. Тогда нужно выпить за новые знакомства". Марта подняла свою бутылку и прибавила: "И пусть они будут только приятными". Они чокнулись и выпили поглотко. Кстати о знакомствах. Марта пристала со своего места и помахала рукой. От толпы отделилась фигура и двинулась к ним. Это была Лея. Пока она шла, Дана еще раз окинула ее взглядом. Эту девушку невозможно было представить сидящей на занятиях по психологии. Длинные серебристые волосы доставали ей до пояса. Блестящий топ и узкие джинсы подчеркивали идеальную фигуру, а огромные глаза довершали инопланетный образ. Лея подплыла к их столику и чмокнула Марту в щеку. «Рада видеть тебя», — глубоким голосом проговорила она. «Кто твои друзья?» «Я тоже рада», — широко улыбнулась Марта, чмокнув диву в ответ. «Это Фред». Парень покраснел, встал и неловко кивнул. «Он занимается, эм, какой-то научной деятельностью в университете». Марта обернулась к парню. «Фред, чем ты занимаешься?» «Если говорить в общих чертах, то физикой», — проговорил он, переминаясь с ноги на ногу. «О, это классно!» Лея пожала руку Фреда, отчего тот покраснел еще больше. Всегда преклонялась перед теми, кто что-то понимает в точных науках. «Очень приятно». «Мне тоже». Парень попытался отпить из стакана, но пролил на себя часть его содержимого и окончательно стушевался. «Ну, а это Дана. Я тебе про нее говорила», — продолжила Марта. Ле кивнула головой. «Играет на ударных, ищет группу, помню». «Давно играешь?» — обратилась она к рыжей девушке. «Лет пять со старшей школы?» «Как и я», — улыбнулась Дива. «А в группе до этого играла?» «Да, у нас была группа в Нью-Мексико, но...» «Но теперь ты не в Нью-Мексико, и приходится начинать сначала». Понимающе кивнула Лея. «Скажи мне, чего ты в итоге хочешь? Просто играть или быть в тусовке?» «Я... я...» Растерялась Дана. «В тусовке, наверное? А есть разница?» «В ЛА есть», — улыбнулась Лея. «Тут просто играет каждый второй. А вот те, кто попадает в тусовку, может рассчитывать на контракт. В следующий раз я познакомлю тебя кое с кем». «Но ты всегда должна помнить одну вещь». «Это какую же?» Лея переглянулась через стол и произнесла, глядя прямо в глаза Дани. «Будь готова не только приобрести, но и потерять. И это произойдет самый неожиданный для тебя момент». Она села обратно на свое место и добавила. «Кстати, это касается не только музыки». А шарашная Данна уставилась на певицу. Та с невозмутимым видом зажгла сигарету и сделала глубокую затяжку. За спиной Леи возник симпатичный парень, кажется гитарист группы. Приветливо улыбнувшись всем сидящим за столом, он наклонился к Лее и сказал ей что-то на ухо. Та потушила сигарету и поднялась со стула. «Что ж, мне пора. Приятно было увидеться и познакомиться». Она подмигнула Фреду и обратилась к Марте. «Я позвоню, когда будет возможность увидеть нужных людей». «Окей», — кивнула Марта. «Тогда до скорого». Гитариста вслед за ним и Лея, растворились в толпе. Марта и Фред негромко о чем-то переговаривались, а Дана сидела, уставившись в одну точку и переваривая последние слова, сказанные Леей. Марта отвлеклась от разговора с Фредом и обратилась к Дане. «Не пугайся, у нее просто...» «Свои взгляды на жизнь. А вообще Лея прикольная». Хотелось бы верить, да она отпила из бутылки. А то напугала меня своими словами. «Шуть!» Девушка сделала еще один глоток в надежде развеять невеселые мысли, но слова Леи так и звучали у нее в ушах. «Будь готова не только приобрести, но и потерять». Дана Джейн!» От громкого голоса из темной гостиной у данной едва не случился сердечный приступ. Она вздрогнула и замерла, занесенной над ступенькой ногой. Из темноты выступил отец. «Доброй ночи, пап!» «Как можно беспечнее», — сказала девушка. «Точнее», — она взглянула на часы, висящие над входной дверью. «Доброе утро!» Мистер Николсон снял очки и устало потер глаза. «Я не буду спрашивать, где ты была всю ночь, Дана. В конце концов, ты уже взрослый человек. Я спрошу только, где ты была весь день? Ты не посетила ни один из своих курсов. Ты что, следишь за мной?» Возмутилась девушка. «Нет, не слежу». Мужчина прислонился к дверному косяку и надел очки обратно. Но когда ты прогуливаешь занятия в том же университете, где преподает твой отец, будь готова, что он об этом быстро узнает. Пап, ну давай не будем снова говорить об этом. Начала была Данна, но отец ее прервал. Я тоже не хочу говорить об этом снова, но мне приходится. Нам с тобой повезло оказаться в одном из лучших университетов страны. Я, между прочим, отдаю немалые деньги за твое обучение. А ты прямо с первых дней начинаешь грабить свой средний балл. «Ты же прекрасно знаешь, что я тебе отвечу», — вздохнула девушка. «Я не хочу получать образование. Я не одаренная, не исключительная. Я тупая! Если я достаточно взрослая, чтобы гулять до утра, то я могу быть достаточно взрослой, чтобы решить, учиться мне или нет. А сейчас я очень устала и хочу поспать. Доброй ночи!» С этими словами Данна поставила-таки ногу на ступеньку и пошла в свою комнату. «Этот разговор еще не закончен, Данна!» Донеслось ей вслед. «Этот разговор никогда не будет закончен!» Пробормотала она, прежде чем захлопнуть дверь. Мистер Николсон некоторое время стоял на месте, недоуменно моргая. Затем привычным движением снова снял очки и побрел в сторону своей спальни. «Когда-нибудь ты поймешь меня, Данна!» В полголоса проговорил он. «Ведь у тебя будут дети».